Возвращение отца После Дня Победы Лешка стал жить в постоянном ожидании возвращения отца. Он часто пытался представить себе, как произойдет встреча с ним, когда ранним ли утром, поздним ли вечером, днем или ночью, как он будет выглядеть, таким же слегка смущенным и виноватым, как во время проводов на войну или другим. Вообще-то ему думалось, что отец должен стать более внушительным, уверенным, сильным, Каким ему подобает быть солдату, воину, победителю. И хотя отец ни разу не писал о том, что отмечен какими-либо наградами, Лёшке хотелось, чтобы на отцовской гимнастёрке награды были. Ещё ему хотелось, чтобы и сам он показался отцу изменившимся, может быть, взрослее, старше, что ли. В общем-то, так оно и было. Но Лёшка как-то не очень это ощущал на себе. Ему всё время хотелось взрослеть быстрее. Надо сказать, что со дня победы Лешка не только с большим нетерпением ждал встречи с отцом, но и готовился к ней. Он заметно подтянулся, стал собраннее, целеустремленнее. Неплохо окончив шестой класс, с началом каникул, он сам договорился с дальним родственником дяди Пети Переродовым, чтобы тот взял его в помощники по заготовке на зиму сена для скотины. Позднее дядя Петя по достоинству оценил его труд и очень гордился тем, что обзавелся таким помощником. Оказалось, что Лешка достаточно ловко для своего возраста владел косой, неплохо умел отбить ее и навострить, и в козьбе нисколько не уступал дяде Пете, вынужденному часто останавливаться, чтобы отдохнуть быстро устававшей раненной ноге. Хорош был Лешкой при согребании и при копнении сена, особенно при отвозке его с поля домой». Дело в том, что сено возили на смастеренном самим дяде Пете и Рыдване, запряженном его же собственной коровой Машкой, которая, хотя и отличалась спокойным нравом, могла, однако, когда ей уж сильно одолевали слепние овды, и не подчиниться вожжам, находившимся в руках лежащего на воске с почти негнущегося ногой возницы. В таких случаях, а их особенно в жаркие дни было немало, Лёшка, не дожидаясь команды дяди Пети, легко спрыгивал с Редвана и ласково уговаривал Машку, вёл её в поводу, пока она не успокаивалась. Нечего и говорить, что дядя Петя из-за больной ноги на такие прыжки был, конечно же, не способен. Словом, Лёшка действительно оказался полезным помощником, умелым, исполнительным и расторопным. И дядя Петя относился к нему по-отечески заботливо, называл его и не иначе, как «сынком», Отчасти, наверное, еще и потому, что не имел своих детей. С одобрением отзываясь о Лешке, он не раз говорил его матери о том, что хотел бы иметь именно такого сына. И, может быть, поэтому дядя Петя посчитал справедливым поделить сено поровну, центнеров примерно по 30, хотя Лешка и был принят в помощники с условием, что при дележке заготовленного сена получить его на треть меньше. Лешка был несказанно горд этой оценкой и сейчас с привезенным и сложенным на задах внушительным стогом сена, не скрывал своей радости. Затем Лешкин взгляд стал критически ощупывать территорию двора. Именно территорию, потому что двора-то по существу не было. Лишь со стороны улицы эта самая территория была хоть как-то обозначена двумя параллельными жердинами, вставленными в скобы, врытых по их концам столбов. А с задов, со стороны огорода, она вообще ничем не ограничивалась. Лёшку давно уже тяготило это обстоятельство, но если раньше, во время войны, он ещё как-то мирился с ним, то больше мириться с этой бесхозяйственностью он не хотел, особенно теперь, накануне возвращения отца. Поделившись своим замыслом с матерью и получив её одобрение, Лёшка горячо взялся за его реализацию. Он задумал обнести двор со стороны огорода, плетеной изгородью, И не только потому, что плетение из хвороста было для него делом освоенным еще при изготовлении кошелок, но и потому, что другого строительного материала, кирпича, досок или, скажем, гвоздей, в то время было просто не найти. А хворост, хотя войну он и изводился нещадно на топливо, все же его можно было нарубить и вблизи, на той стороне речки и выше по ее течению. Правда, заготовка хвороста в более отдаленных местах осложнялась трудностью его доставки. Но тут уж вся надежда на мать. Вообще справедливости ради надо сказать, что без материнной помощи и особенно без помощи того же дяди Пети Переродова Лёшка, может быть, и не сумел бы решить поставленную перед собой задачу или сделать это ему было бы неизмеримо труднее. Начало осуществлению задуманного проекта было положено его автором уже в октябре, в первое же его воскресенье. После завтрака, прихватив испеченной матерью матери пирожков с картошкой, помидоров, головку лука и щепоть соли, он с топором и веревкой отправился за речку, чтобы отыскать и срубить не менее полусотни пригодных для плетня корьев. Почти до позднего вечера Лешка провел в зарослях ветел, старательно выискивая те из них, которые более всего подходили по длине и толщине, срубал их и стаскивал скрытые от посторонних глаз места и лишь в сгустившихся вечерних сумерках он доставил их к дому, благо, что расстояние это было действительно небольшим. А уж на следующей неделе они с дядей Петей на колхозной лошади, выпрошенной матерью у бригадира, привезли два хороших воза добротного хвороста, заготовленного на лесной поляне в пяти километрах от села. Ради этого Лёшка даже не ходил в школу, но остальное, как говорится, было делом техники. Короче говоря, к концу октября Плетень, состоявший из двух шестиметровых половин, с разделяющей их заслуга дяди Пети, пусть не очень ладной, но здорово радующий Лешку калиткой, стоял на предназначенном ему месте. Сплетенный в елочку, два метра высотой, крепко прикрученный для устойчивости к врытым в землю опорам из свежеспиленных лесин, он стал предметом Лешкиной гордости. Как ни суди о идее возведения плетня, и зашла именно от него, и на него же легла основная тяжесть по ее воплощению. Немало жителей улицы были свидетелями того, как Лешка чуть ли не денно и нощно выкладывался на плетне, отдавая ему каждую свободную от других дел и школьных занятий минуту. Были среди них и такие, кто сомневался, а выдержит ли он, под силу ли ему, четырнадцатилетнему летнему подростку осуществить задуманные. Выдержил. Вот он плетень-то стоит, любуйтесь, маловеры». И действительно, на дворе, теперь уже почти на настоящем дворе, толпились несколько человек, пришедших словно на открытие важного объекта, чтобы посмотреть на результат лёшкиных трудов. Девясь сотворенному, уважительно похлопывая по плечу Лешку, они высказывали ему немало теплых слов. Общее впечатление от увиденного выразил Фадей Ольхов, густобровый, сгорбленный старик с темно-коричневым лицом, изможденным глубокими морщинами. «Ну, значит, что же?» сказал он, обращаясь к Лешкиной матери. «Хвалю! Ты, Мария, сделала важнейшее дело, из детеныша мужика взростила. И неплохого! Хвалю!» повторил он. «Спасибо, дедушка, на добром слове!» ответила вспыхнувшая румянцем мать и, приобняв стоявшего рядом Лешку, чмокнула его в щеку. «Андрюха-то ваш, когда домой сулится?» спросил друг дед Фадей адресуясь к обоим Михайловым. «Да он об этом не пишет, но теперь уж, думаем, скоро», ответила Маня. «Ну-ну, жди, Алешка, отец радой будет», сказал он, кивнув на плетень, и с горби с неуверенным шагом задробился двора. Илешка, конечно, ждал, ждал с нарастающим нетерпением, поскольку его улицу уже встретила ни одного своего защитника. Возвратились Федор Сысоев, Лукьян Федотов, Иван Грашин, Егор Михайлов. При встречах радовались, справляли столи, гуляли, но в разумных пределах. До буйных многодневных загулов не доходило. То ли потому, что количество спиртного было ограничено, то ли с продовольствием была напряженка. А может от того, что улица эта всегда отличалась тишиной и трезвостью. Не было здесь ни заядлых выпивок, ни тем более отъявленных алкоголиков. Наверное, имело место и то, и другое, и третье, но была и еще одна причина, не дававшая веселью превратиться в безудержное, выплескиваться из разумных берегов. Почти рядом с каждым из вернувшихся фронтовиков проживала семья, которая уже никогда не дождется погибших на войне мужа, отца, сына или брата. Печальные, скорбные глаза тех, кого Великая Отечественная навсегда лишила самых дорогих и близких людей, не позволяли оставшимся в живых полной мере насладиться величием одержанной победы. Да, никогда уже не переступит порог родного дома Петр Сергутин, Николай Инюцин, Федор Михайлов, Федор Демин. Алешкины ожидания, кажется, вот-вот должны были вознаградиться. Сегодня после обеда Надя Токарева, возвращаясь со встречи вернувшегося с войны мужа-сестры, специально зашла к Михайловым, чтобы сообщить долгожданную весть. Сестрин муж велел передать, что видел на станции богатая Андрея Михайлова, и что, дескать, Андрея надо ждать домой, если не сегодня, то завтра. И хотя весть эта для Мани и ее сыновей не была неожиданной, хотя они и знали, что это со дня на день должно было произойти, все же сообщение Нади крайне взволновало их, вызвало учащенное биение сердец, Ведь их самый родной, самый желанный на земле человек находится теперь не где-то там, на абстрактном театре военных действий, а почти рядом с ними, каких-нибудь 60 километрах от дома. Ребята засуетились, запрыгали, а мать первым делом решила сбегать к бригадиру, известить его, чтобы он подыскал ей замену, потому что для встречи возвратившихся участников войны колхоз не только выделял по 5 килограммов муки и мяса, Ну и предоставляла работающим членам их семей три дня отпуска. «Ну что, мам, отпустил?» – спросила Лёшка, вернувшуюся от бригадира мать. «А как же, чей положено?» – ответила та. «А вы чем без меня занимались?» «Да вот, посмотри!» И Лёшка, посторонившись, пропустил мать в переднюю часть избы. Оказалось, что за те полчаса, пока мать ходила к бригадиру, сыновья не сидели без дела. Они привели в порядок свое школьное хозяйство, протерли окна, подоконники, висящие между двумя передними окнами старинное зеркало, стол и табуретки. Затем развесили выстиранные и отглаженные матерью шторы и занавески, и даже успели вымыть пол. Довольно скромные, но чистые, свежие и веселенькие занавески со шторами придали недавно побеленной комнате уютный и нарядный вид, радовали глаз. «Молодцы, слово. «Ну, чё тут ещё скажешь?» «Хорошо». Отцу понравится, похвалила мать ребят, и семейство вышло на кухню. «Мам, мам, а мам!» – задёргла материну кофту Витька. «А нам с Лёшкой надо ведь завтра тоже отпроситься, да? Это зачем?» «А как же, чай положено?» – лукаво сверкая глазенками ответил Витька. «Ты-то вон отпросилась!» «Ах ты, хитрюга!» – засмеялась мать. Я-то хочу сейчас печь растопить на ночь, сготовить что-то, постряпать, щей с мясом, каши с тыквой наварить, картошки натушить, блинов, пирогов с капустой напечь. Еще чего придумать. Ночью отец вряд ли приедет, на улице поземка усиливается вроде. А уж завтра к обеду, пожалуй, будет. Люди придут, соседи, гости какие. Не встречать их, угощать. Вот для чего меня отпустили, хитрец ты этакий. А тебе бы только от школы отлынить. «Когда учиться-то станешь как следует», — обратилась она к Витьке. «Когда научусь», — выдал Витька вполне научный ответ и шмыгнул в переднюю избу. Мать занялась печкой, а Лешка, прихватив на кухне ведро теплой воды, пошел в сарайчик, где содержались корова и почти годовалый бычок. В сарайчике, основательно подправленным и подготовленном к зиме, было тепло. От предложенной воды бычок отказался сразу, а корова сделала это после того, как, обнюхав ведро, немного пригубило из него. Задав на ночь скотине корма, сено смешанного с полученной из колхоза ржаной соломой, Лёшка вышел из сарайчика во двор. Вопреки опасениям матери, что якобы портящаяся погода осложнит отцу дорогу домой, поземка не только не усиливалась, а почти улеглась. Ветер заметно стихал, в воздухе еще кружились снежинки, но полет их становился все более замедленным и длительным, как бы напоминающим о приближении новогоднего вечера, до которого оставалось меньше двух недель. Потоптавшись по старательно убранному двору, покрытому чистым, свежевыпавшим снегом, и не найдя ничего, что говорило бы о безхозяйственности, Лёшка вошел в избу. Кончилась позёмка, обрадовал он мать. Ну и, слава богу, откликнулась та. «Сынок, ты бы почистил картошку до да луку, а то и закружилась уже, сколько надо успеть» хотя бы часам к двум ночи управиться. Примерно через час, после того, как Лёшка наполнил огромную кастрюлю очищенной картошкой, мать, накормив сыновей горячими прямо со сковороды блинцами, отправила их спать. Однако братья, улегшись на печке, не сразу смогли угомониться. Возбужденные ожиданием отца, они еще долго озоровали, возились, разговаривали, весело смеялись, пока, наконец, не затихли, сморённые счастливым сном. Проснулся Лёшка от необычно громкого топота по деревянному полу в передней избе. Сначала он не мог сообразить, что это, но через мгновение догадался. Это топот сапог. Это отец. Какое-то время Лёшка не обнаруживал себя, чутко вслушиваясь то, что происходит в избе. Потом осторожно приподнял голову и сквозь щель занавески увидел в центре избы, освещаемой тусклым светом семилинейной лампы, одетого в солдатскую шинель отца и мать, тесно прильнувших друг к другу и медленно кружившихся на одном месте. Задыхаясь в объятиях, они целовались, что-то выстанывали с давленным прерывистым шепотом. «Папа!» — воскликнул Лешка, и кубарем скатился с печки. Сынок Леня, отпрянув от матери, бросился к нему отец, и вот они уже втроем, крепко обнимаясь и целуясь, стали пританцовывая топтаться на крошечном пятачке между столом и голанкой. «Родные вы мои! Маня, сынок, как я ждал этого часа!» взволнованно говорил отец, радостно улыбаясь сквозь стоявшие в глазах счастливые слезы. «Лень, да ты, сынок, вымахал-то как! Выше меня уже стал! Молодец! А что же Витек-то не встает? Неужели так крепко спит?» И с нетерпеливым беспокойством Спросил отец, громко позвал. «Витек, сыночек, да где же он у вас? Может, его и дома-то нет, Витечек?» Но Витька, конечно же, не спал. Он проснулся чуть позже Лешки и, опоздав броситься к отцу вместе с ним, теперь лежал лицом вниз, не зная, как поступить, и тая обиду на старшего брата, не разбудившего его вовремя. А когда отец протянул руки, чтобы снять его с печки, он вдруг откатился в противоположный угол и неожиданно разревелся. Прошло немало времени, пока несколько обескураженные таким его поведением мать с Лешкой и немного смущенный отец успокоили Витьку, а он еще, продолжая всхлипывать, с некоторой робостью слез, на конец печки. Сразу же, оказавшись в крепких объятиях отца, он горячо обхватил его за шею и жадно, смело впился в его губы. И с тех пор, с того самого момента, Кажется, не было для Витьки человека роднее, ближе и желанее, чем отец. Время уже близилось к рассвету, когда отец предложил Лешке сходить вместе в отделение связи, куда он добрался сегодняшней ночью на попутной почтовой повозке и забрать оставленный там багаж. «Хорошо было бы раздобыть салазки», сказал при этом отец, «только где же их найдешь в такую рань?» Тут же посетовал он. И как же он обрадовался, когда оказалось, что ничего и нигде раздобывать не надо, что сохранились еще те саласки, на которых он когда-то катался сам. Те салазки, которые смастерил когда-то из конской дуги отцов отец и Лешкин дедушка Дмитрий Ефимович Михайлов. «Вот пап салазки», — сказал Лешка, выходя с ними из погребицы. В эту зиму мы с Витькой на них еще не хотел было продолжить он, но увидев, что отец в другой стороне двора разглядывает плетень, Замолчал и тихонько приблизился к нему. «Сынок, кто же это все сделал-то?» – спросил отец. «Нанимали, что ли, кого, а?» «Нет, дядя Петя Переродов здорово помогал, и мама тоже. Но это помогали. А кому помогали-то?» «Это что же выходит?» – хотел высказать свою догадку отец. Но Лешка, убоявшись вдруг преувеличения своей персоны, и чтобы не вызвать сомнений у отца в своих возможностях, Поспешил затушевать собственную роль в возведении плетневой стены. «Да мы тут все вместе. Двор хотели, чтоб был, и чтоб к твоему приезду, — ответил он, и, стараясь переключить внимание отца, добавил, — дяде Пете и сено вон помог заготовить. Я все, сынок, понял, и омет на задах разглядел, и в сарае корову-жданку нашу видел, еще перед тем, как вы забываете. Ну какой же ты, Лень, молочина! Спасибо, сын!» И отец, порывисто обняв Лёшку, горячо поцеловал его в губы. Смущенный и растроганный такой высокой похвалой до того, что не смог удержать слёз, Лёшка, пытаясь скрыть их от отца, вывернулся из его объятий и, схватив за верёвку, стоявший в нескольких шагах салазки, выскочил на улицу. Отец поспешно устремился за ним. Поравнявшись, они какое-то время шли молча, переполненные чувствами взаимной любви и благодарности, испытывая некоторую неловкость их столь бурного проявления. Затем, преодолев эту неловкость, они разговорились, и пока шли по хрусткому снегу на почту и возвращались обратно почти с полным мешком багажа, Лёшка, удовлетворяя живейший интерес отца, с увлечением рассказывал об отдельных эпизодах мирной тыловой жизни, которые имели место быть на его тихой улочке. Бесхитростные Лёшкины рассказы о житье-бытие о школе, о матерной работе, о дяде Пете Переродове и о том, как мать Степанида вместе с Симочкой устроили прошлой зимой купание на реке, чрезвычайно трогали отца, вызывая то веселый смех, то мрачное молчание, то чуть ли не зубовный скрежет, особенно когда слушал историю о злочастной судьбе семьи Сергутиных или горький рассказ о том, как Лёшка чудом не упал в обморок от дурманящей вкусного запаха и вида котлет и душистого белого хлеба, кое вкушали во время войны председателя райисполкома с супругой. «И чё ж, лень, они тебе даже кусочка хлебца не дали? Нет, да я и не взял бы». Отец не раз останавливал Лёшку, возвращая его к пересказу казавшихся невероятными фактов из жизни семьи и поражаясь тому недетскому спокойствию, с каким его четырнадцатилетний сын излагал эти факты как нечто обыденное повседневное. А дома, в обстановке радостного возбуждения, вовсю шла подготовка к первому после трехлетнего перерыва завтраку, во время которого за стол усяется семейство Михайловых в полном составе – отец, мать и два заметно повзрослевших сына. Вместе с тем мать с Витькой прикидывали – кого из родных и близких надо срочно известить о возвращении отца и пригласить на посвященный этому событию обед, который предполагалось устроить во второй половине дня. Витька сразу же разглядел в этом шанс отвертеться от посещения школы, с которой у него были довольно натянутые отношения, и немедленно предложил свою кандидатуру для исполнения почетной миссии гонца, способного донести до своих родичей столь приятную весть об отце но уже почти готовый броситься с места в карьер, чтобы в один момент обижать всю родню, Витька задержался, услышав шаги за окном. В нетерпении распахнув сенцы, он вместе с клубами морозного воздуха пустил в избу возвратившихся отца и Лешку, внесших тяжелый мешок бесценного по Витькиному представлению груза. «Эх, вот это мешачище!» — восторженно пропел он. «Это, пап, ты столько навоевал, да?» — спросил нащупывая мешок. «А ты покажешь, что там в мешке-то?» «Обязательно покажу. Только давай разденемся, умоемся, а потом сразу же и начнем рассматривать все мои богатства», сказал отец и снял шинель. Блеснувшие на его груди три медали вызвали у Лешки новый прилив теплоты, наполнили душу чувством какой-то неизъяснимой благодарности к отцу, ценовней гордости. Ему хотелось рассмотреть эти медали, потрогать их, Но он стеснялся это сделать, зато Витька не стеснялся. Это что у тебя папа ордена, да? Ты герой, да, и ранов у тебя нету, засыпал он отца вопросами и, не дожидаясь ответов, тут же сообщил, а у дяди Пети есть, у него нога хромает, потому что ранитая. А когда отец снял сапоги и вместо привычных с Витькиной точки зрения носков стал разматывать невиданные им ранее портянки, Витька удивленно повернулся к матери. «Мам, смотри, у папы носков нету, он утирками ноги обувает. Эх-ха-ха!» «Витенька, мы же с тобой отцу приготовили носки-то, они на печке греются, достань их!» И уже обращаясь к мужу, мать добавила, «Это, Андрюша, еще довоенные твои сохранились, шерстяные. Надень их, они тепленькие. Там еще и валенки есть, правда, старые уже, но все лучше для избыта, чем твои сапожищи. Надел бы ты их, Андрюш, а то пол-то холодноватый». «Ну, носки-то я, пожалуй, надену, а с валенками, мать, по-моему, подождать надо». «А, как думаете, мужики?» — повернулся он к сыновьям. «Люди же придут, им охота на солдата поглядеть, а я?» «Солдат я или не солдат, как, он считаешь, сапоги или валенки?» «Так точно, пап, солдат и значит сапоги. Ты настоящий солдат, папа!» Уверенно и четко ответил Лешка, польщенный тем, что именно его оценка понадобилась отцу, для подтверждения своего воинского статуса. Покончив с утренним туалетом и соответствующей экипировкой, стянув с себя брезентовым солдатским ремнем и привычным движением, убрав за спину складки гимнастерки, отец весело, потирая руки, пригласил, наконец, все семейство посмотреть и оценить, что же он, как выразился, Витька навоевал. Может, надо бы сначала позавтракать, а потом уж, но мать даже не успела до конца высказать свое предложение как встретил энергичный протест Витьки. Совсем даже и нет, и нет, и нет. Папка сказал, что сначала будем богатство рассматривать, запричитал он. Лень, сперва богатство, да? Конечно, поддержала Лешка мнение отца и Витьки. И мать перед лицом столь монолитной мужской солидарности была вынуждена к собственному удовольствию снять свое предложение о первоочередности завтрака перед лицезрением того, что таилось в лежащем на полу в передней избе довольно объемистом мешке. Но не успел отец освободить мешок от стягивавших его лямок, как мать, увидев в окошко вошедших во двор людей, поспешно остановила его. «Ой, Андрюша, кто-то уже идет. Давай оставим это дело на потом. Прибери мешок-то вон хоть за занавеску, что ли, да иди встречай первых гостей». В распахнувшуюся настежь дверь, балагурия смеясь, уже входили соседи – Дмитрий Шохин с женой Пашей. И пока мужчины, первыми оказавшись лицом к лицу, неистово тискали, тузили, радостно хлопали друг друга по плечам, Паша за их спинами целовала и поздравляла свою соседку и лучшую подругу Маню с возвращением ее суженого и настойчиво допытывалась, спала ли она эту ночь, и почему у нее такие красноречивые темные полукружья под глазами. Маня, даже чуть не вспылив, Вынуждена была остановить любопытную товарку. Да перестань, бессовестная, пришел-то уж почти утром, а я всю ночь с печкой провозилась, не прикорнула даже. Утихни, говорю, дети вон рядом. Вдоволь обнивавшись и нацеловавшись, гости прошли в переднюю избу, а Маня кинулась собирать на стол, приговаривая. Вот, кстати-то, а то мы еще не успели позавтракать. Давайте, соседушки, передвигайтесь поближе. Однако Дмитрий с Пашей наотрез отказались от приглашения, объяснив свой отказ тем, что только молы за стола и что зашли, дескать, на минуточку, чтобы поздороваться с Андреем, взглянуть на него. Зато быть в... на обеде в честь него обещали непременно. После ухода Шохиных дверь к Михайловым почти не закрывалась. В их доме в течение дня побывали не только жители, чуть ли не всех дворов с одной с ними улицы, Ну и наслышанные о возвращении Андрея многие его знакомые с соседних улиц, с прежней работы, а также родственники, которых успел оповестить Витька. Организованного обеда, как задумывалось, не получилось. Просто в передней избе на двух столах было приготовлено большое количество закуски и не меньшее количество спиртного, полученного по карточкам и занятого у родных и соседей. Люди приходили, поздравляли Андрея с возвращением, Радужно угощаемые хозяевами выпивали рюмку другую, наскоро закусывали и, особо не задерживаясь, спешили по своим делам. Их места занимали другие, процедура повторялась и так до позднего вечера. Лишь один раз, при небольшом скоплении народа, хозяевам удалось усадить гостей за стол. Воспользовавшись некоторым порядком, установившимся в избе и за столом, Андрей на правах хозяина и фронтовика поднялся с рюмкой в руке, чтобы не просто предложить тост, а произнести что-то вроде речи. Он так и заявил, «Хочу, граждане, что это сказать». Но вдруг остановился и попросил, чтобы к столу подошли и Лешка с Витькой. Когда его желание было исполнено, когда несколько сконфуженные дети встали между ним и матерью, отец продолжил свое выступление. Изрядно захмелевший, но не настолько, чтобы не владеть словами и мыслями, Он кратко и по существу сказал о закончившемся кошмаре войны и боев, воздал должное нашей армии и начальникам, кто победил коварных гадов-фашистов, трогательно помянул тех, кто не дожил до нашей победы и выбыл из военного строя, а в заключение обратился к присутствующим с такими словами. И, конечно, вы, дорогие гости и родственнички, которые есть наш надежный тыл. Да разве была бы победа без вас, Без баб, без стариков и без подростков, без таких, как моя супруга и верная жена Маня, которая и для фронта день и ночь вкалывала, и, ребят, вы поглядите, каких подняла. И хозяйство сохранила, корову там и бычка, изба вот цела, и даже двор вон какой сынок Леня отгрохал. Это вам как? Поэтому я хочу всех вас, мои дорогие родственники, всех, мои близкие знакомые, поблагодарить за тяжелый и огромный труд за помощь моей семье. Солдатская вам всем благодарность. А мане моей за ее верность мужу, за то, что детей уберегла, спасибо и мой низкий поклон. Также я хочу от всего отцовского сердца поблагодарить сына своего Алексея за то, что и матери хорошо помогал, и учится на хорошо, и младшего брата Витю воспитывает. Спасибо вам и дайте я вас всех поцелую. И за все, что я вот тут сказал, вроде как в виде тоста, «Прошу, дорогие гости, выпить». Горячо расцеловав жену и сыновей, отец лихо опорожнил очередную рюмку и, обводя улыбчивым взглядом гостей, сел. Гости же, тепло встретив тост Андрея и выпив, принялись дружно комментировать его чувствительные и правильные выступления. Они тоже стали наперебой произносить тосты за чудесных хозяев, за гостеприимство, за хлеб-соль, за лучшую жизнь и здоровье. Почему-то чуть ли не все считали необходимым сказать что-нибудь доброе о Лёшке. и в этом особенно отличились дед Фадей, Ольхов и оказавшаяся здесь бабка Уланиха, с которого Михайловых после незабываемого случая с ворованным горохом установились самые дружеские отношения. Лёшки стали порядком надоедать словословие в его адрес, и он, улучив момент, схватил Витьку за руку, осторожно вывел его на кухню. А потом ребята забрались на печку. За необычайно длинный сегодняшний день они пережили столько ярких и сильных впечатлений и так устали, что с удовольствием улеглись на теплой постели. От усталости говорить не хотелось. Даже Витька молчал, правда уже засыпая. Он еле ворочий языком, со вздохом величайшего сожаления и не очень внятно пробормотал. А богатство-то Лень Папакина" так и не рассмотрели, и тут же провалился в глубокий сон. Недолго продержался и лежка. «Что ж, доброй вам ночи, милые мои ребятки, безмятежного вам крепкого и спокойного сна. Вы можете себе это позволить. У вас есть еще молодая и сильная мать. У вас есть вернувшийся с войны здоровый, невредимый и крепкий отец. У вас есть будущее. У вас еще все впереди». Последние гости разошлись уже за полночь. Дольше всех засиделся Федор Сысоев, фронтовик, возвратившийся с войны несколькими месяцами раньше Андрея. Развалясь за столом, он пьяно бормотал сидевшему против него Андрею, что все развалилось, что жизнью надо переделывать и что все надо лепить сызного. Настойчивые попытки Дуни увести явно перебравшего супруга ни к чему не приводили. «Черт, лохматый, вставай!» Залил зенки-то, совсем потеряв терпение. Дуня с силой потянула Федора за рукав. «Дай хозяевам отдохнуть, умались, ведь они с нами, понимать надо». «А, Дуняша, это ты к Маньке с Андрюхой сочувствуешь, чтобы они до кровати, значит, скорее добрались, а?» Осклабился Федор. «Ничего, эта ночь у них чай не последняя, они свое возьмут. Все наверстают». «Наверстаешь, Андрюх, а?» «Ну вот что, Федор. Ой, Миська, Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, сказал Андрей. «Давай-ка я тебе помогу». Тут, ставший вдруг неожиданно покорным, Федор сам выбрался из-за стола и, шатаясь, побрел к выходу. «Счастливо оставаться!» на ходу обронил он. «Извиняйте!» И поддерживаемый Дуней вывалился в дверь. Маня подошла к мужу и, ласково прижавшись, сказала. «Как-то, Андрюш, напоследок неладно получилось с федором то Ничего, успокоил ее Андрей, немножко не рассчитал мужик, бывает, но ничего, повторил он, проспится. И крепко обняв жену, Андрей жадно впился в ее горячие отзывчивые губы.